Глава пятая. Эпоха людей. Представ перед своими учениками, стареющий творец какое-то время хранил молчание. Он знал о критике и комментариях, которыми некоторые из окружающих, когда-то бывших поклонниками его творчества, теперь шепотом делились друг с другом. Иные индивиды, более малочисленные, не стеснялись говорить ему правду прямо в лицо, из-за чего он становился безмолвным, закрытым, со все более израненной душой и плотью. Их претензии… Слишком много слов, обещаний и пустых видений, которые не нашли воплощения в реальности, в этом физическом и осязаемом мире. И все они знали, что с ним происходит тот самый спад, который переживают стареющие художники, когда начинают пересказывать и цитировать самих себя. В то же время более молодые пылки, однако менее опытные творцы, наконец наполняют содержанием те идеи, которые считались забытыми и почти стертыми. В собравшейся аудитории послышался ропот, наметилось волнение, движение. Затем мудрец поднял палец, понизил голос, и все замолчали. Они впитывали его речи так, как будто это были его первые слова, первые предложения и первые идеи. Рассказы о творце, том 3. Последние и самые яркие слова. Лия Полсер. Питер не нуждается в представлении. Творческий ребенок немного безумный, игривый, иногда сердитый. Разумеется, этот ребенок все еще где-то там, внутри. Но он научился прятаться среди высокой травы мыслей и листвы сознания, как и все мы. Он затаился в ожидании подходящего момента, чтобы вырваться из своего укрытия с острым лезвием в руке. С другой стороны, у нас мулиньё. Пожалуй, человек слишком строгий, слишком сухой, слишком деловой, слишком капитан Крюк. Чересчур взрослый для художника, который продолжает вкладывать частичку себя в каждое из своих творений. Наш новый герой — это сочетание двух антагонистических личностей. Ребенок и необузданный творец с одной стороны, более суровый менеджер — с другой. Так давайте назовем этого протагониста Питером Молиньо. 9 января. В начале января после обычных приветствий при каждой нашей встрече, к которым в этот раз добавляются пожелания счастливого Нового года и крепкого здоровья, я спрашиваю, как дела? Питер Молиньо позволяет себе немного расслабиться. Ну, у нас тут новое правительство, странные дела сейчас происходят. Прежде чем перемотать память на конкретный момент в своем прошлом, на 13 лет назад, с точностью почти до дня. 9 января 2007, -го, через год после того, как Microsoft приобрела Lionhead. Меня поразило, когда Стив Джобс вышел на сцену и показал на той презентации iPhone. Момент демонстрации этого устройства стал одним из самых мощных в истории развития электроники. В то время никто даже не знал о существовании iPhone. А Джобс просто вышел и стал водить пальцем по сенсорному дисплею, прокручивая экран вверх и вниз. Сейчас все привыкли к сенсорным дисплеям и сопутствующим технологиям, но тогда это была настоящая революция, и мне посчастливилось стать свидетелем той точки, после которой все изменилось. Как только я увидел, как он это делает, мне пришла в голову мысль — Боже, ведь теперь можно прикоснуться к мирам, которые мы создаем. Одержимый этой идеей, я пошел в Microsoft и сказал, что нам нужно разрабатывать игры для сенсорных экранов. Все это постоянно вертелось у меня в голове. Я дизайнер, поэтому моей единственной целью было создание новых впечатлений от этого поразительного устройства. Fable 3 была готова, Майла и Кейт отменили, и я чувствовал, что настал момент, когда мне предстояло задуматься о дальнейшей карьере. Microsoft была прекрасным работодателем, а студия Lionhead оказалась идеально интегрирована в их общую структуру. Microsoft могла обеспечить меня работой на всю жизнь. Да, мои поездки были очень утомительными, ведь существовала необходимость постоянно бывать в Редмонде и посещать удаленные студии. Конечно, запросто можно было и остаться там. Кто знает, меня могли бы и повысить, я мог бы даже перейти на работу в Редмонд. Но именно тогда стало понятно, что во мне все еще оставалось стремление создавать что-то значимое — Хотя я и принимал участие в многочисленных разработках, во мне родилась новая одержимость — донести видеоигры до миллионов людей. Я чувствовал, что прошел долгий путь от Black and White, когда мы думали о том, как сделать игру без иконок, до Fable, которая стала ролевым проектом, развлекавшим миллионы людей, а не только фанатов жанра. Я решил, что пришло время проявить смелость. Глупая мысль, ведь можно было остаться в теплой, комфортной и безопасной среде Microsoft, но именно это пришло мне в голову. Когда мы представили компании Fable 4, им не очень понравилось направление, в котором игра развивалась. Кроме того, команду Lionhead больше не интересовала Fable. Это был знак. По правде говоря, с момента поглощения Lionhead в апреле 2006 года студия уже перестала быть прежней. Мало того, что ее продали за гроши. По оценкам, 20 миллионов долларов, по сравнению с 375 миллионами за студию Rare 5 годами ранее. Так еще и Microsoft начала совать нос во все дела. В частности, если верить Еврогеймер и их статье Lionhead The Inside Story, в контракте от 2006 года издатель упорно навязывал 2010 как дату выхода Fable 3, разработка которой к тому моменту еще толком не началась. Так мы можем лучше понять поспешность команды при выпуске игры и нехватку времени в самом конце разработки, из-за чего им пришлось изрезать проект вдоль и поперек во втором и третьем актах. Точно так же вся панк-культура, сопутствовавшая Питеру Малиньо и его коллегам с 1980-х годов, теперь оказалась окончательно изгнанной из Lionhead, а разработчики стали вынуждены посещать онлайн-семинары, напоминающие им о хорошем поведении и обычаях корпоративной среды Microsoft. Однако, хоть рабочая обстановка и отходила от хаоса и постоянного безумия, становясь все более корректной, Lionhead все же выиграла от вложенных Microsoft миллионов. Теперь хотя бы не нужно было заказывать сэндвичи и пиццу в неурочный час. Достаточно было пойти и поесть во внутреннем кафетерии студии. Да, Lionhead перестала быть прежней. Многие из разработчиков, которые несколько лет назад ушли из Bullfrog в Lionhead, уже собрали чемоданы или собирались это сделать. Алекс Эванс, Карим Эттони и Марк Хилли, более или менее отошедшие на второй план после Black and White, основали Media Molecule благодаря инвестициям Sony в их проект Craftworld ставший Little Big Planet. Демис Хасабис не задержался надолго, уже в 1998 году основав Elixir Studios, выпустившую Republic of the Revolution и Evil Genius. Игры, очень похожие на продукцию Bullfrog. А потом создал DeepMind, компанию, специализирующуюся на искусственном интеллекте, чьи разработки побеждали величайших игроков в шахматы и го. Возможно, есть и другая причина, по которой Питер Молиньо ушел из Lionhead именно в это время. Тот знаменитый Черный понедельник, когда несколько ветеранов одновременно покинули студию. Встреча с Питером Малинье в местном Паве в 17.00 того дня была ожидаемо напряженной. Саймон и Дин Картер, Джон Маккормак и еще несколько человек не могли больше терпеть давление конвейера Фейбл, не хотели держать этот адский темп и выносить плен смирительной рубашки, которую натянули на них Microsoft и хаотичный руководитель в лице Малинье. Летят оскорбления, сыплются дождем обвинения, за ними следует оправдание. В марте 2012 года эти ветераны ушли из Lionhead и основали студию Another Place Productions, которая до сих пор активно работает и выпускает мобильные игры. Питер Малиньо покинул студию в том же месяце. По правде говоря, Питер Малиньо устал от Lionhead еще за несколько лет до этого. Отмена Майла и Кейт, независимо от того, был ли это настоящий искусственный интеллект или, что более вероятно, набор хорошо подготовленных сценариев, наложила на него глубокий отпечаток. Он еще долго продолжал показывать проект после того, как Microsoft от него отказалась. Например, на Oxford TED Talk в июле 2010 отложив известное, записанное специально для E3 и срежиссированное Microsoft, видео в сторону, предложив аудитории вместо него взглянуть на реальный игровой процесс. В последние годы работы в Lionhead Питер Малинье продолжал помогать внутренним студиям Microsoft и даже пробовал силы в создании новой концепции, выходящей за рамки традиционных работ студии. Вспомните Dungeon Keeper или Theme Park. Как раз тогда я отвлек команду прототипирования от их обычных задач, и мы начали работать над игрой под названием Appal, представлявшей собой огромный открытый мир, к которому могли подключиться тысячи людей. Этот прототип мы сделали для того, чтобы дать студии некое новое направление, создать новую интеллектуальную собственность. APAL представляла собой симулятор строительства деревни с разными игровыми механиками в зависимости от платформы. Симулятор строительства и управления с элементами Minecraft для ПК, игра с рыбалкой и сбором ресурсов, похожая на Farmville для смартфонов, и шутер от первого лица для Xbox. Причем каждая версия была связана со всеми остальными, с единой деревней, в жизни которой все принимали участие. Этот амбициозный проект очень сильно опередил свое время, как и многие игры от «Булфрог» и Lionhead. Несмотря на захватывающий прототип, Питер Молиньё понимал, что должен снова окунуться в разработку и на этот раз принять личную ответственность за свои решения. Уже прошли времена студенческих выходок, вроде той, из-за которой он отправил заявление об уходе из Electronic Arts, не имея на самом деле такого желания. Он знал, что не может полностью заниматься самовыражением, оставаясь в Microsoft. И именно после встречи, на которой я получил добро на разработку АПАЛ, я подал заявление об уходе. Помню, как стоял перед дверью кабинета Фила Спенсера, размышляя, стоит ли мне это делать или нет. Наверное, минут 10 стоял с заявлением в руках и думал. Секунды, которые кажутся минутами. Минуты, которые кажутся часами но в конце концов я вошел в его кабинет и уведомил Спенсера о своем увольнении. Процесс был запущен. Да, «Черный понедельник» и отмена проектов, которыми он был так увлечен, в значительной степени повлияли на его уход. Но решение Питера Малиньо покинуть Lionhead было также продиктовано ощущением, что компания Microsoft ничего не понимает в мобильной разработке и одержимо философией, которая оказалась далека от новых амбиций создателя Папьеллос. Дело в том, что в то время людей из Microsoft не интересовали мобильные устройства. Они рассматривали Xbox только как приставку и много говорили о Xbox One. Существовала общая концепция, которая определяла все решения руководства. Xbox должен стать основным устройством для каждого телевизора. Это означало, что вместо того, чтобы обращаться к спутниковой приставке или кабельному ТВ, телевизор запускается в режиме Xbox, и уже оттуда вы можете играть в игры, смотреть эфирные каналы или слушать музыку. Это оставалось навязчивой идеей Microsoft в течение долгого времени. Сейчас они поняли, что Xbox — это в первую очередь игровая консоль, но в то время они воспринимали ее скорее как развлекательное устройство для всей семьи. Вот откуда взялся Kinect, и вот почему их инженеры так усердно работали над тем, чтобы на Xbox люди могли смотреть телевизионный контент. Однако представители Microsoft не собирались так легко расставаться с Питером Малиньо, ведь, по словам разработчиков из Lionhead, это был единственный человек, который мог противостоять издателям, который знал, как сказать им «нет», и который мог манипулировать всемогущим маркетинговым подразделением компании, когда ему это было нужно. Поэтому мне предложили остаться и создать небольшую исследовательскую группу, которая будет заниматься мобильными играми. Но знаете, я уже видел, что происходило с исследовательскими группами в Microsoft. И чтобы руководить ими, нужно было находиться в Редмонде. Они были очень любезны в своих щедрых предложениях, но было понятно, что если в мои планы входят стать дизайнером мобильных игр, я должен делать их для совершенно другой аудитории. К сожалению, это были не те люди, с которыми пытались наладить контакт Microsoft. Тогда компания ориентировалась на тех, кто сидит в гостиной и смотрит телевизор. Я же хотел обратиться к людям, у которых есть знакомые всем карманные устройства, поэтому в итоге я ушел из Microsoft. В день увольнения я совершил ту же ошибку, что и при уходе из Bullfrog. Выйдя из Lionhead, я прошел 100 ярдов по дороге до офиса будущей Twenty Two cans и начал там работать. Если честно, я часто жалел об этом решении. По каким причинам? Одной из них была моя любовь к франшизе Fable. Мне стоило отстраниться от серии на некоторое время, дать ей отдохнуть, а не расставаться с ней полностью. Были сожаления о том, что я покинул замечательных людей, с которыми работал в Lionhead. Хотя некоторые в итоге перешли в 22Cans, было ощущение, что для них это пугающий прыжок в неизвестность. И третья причина заключалась в том, что я и правда беспокоился о Lionhead и будущем студии. Приходилось успокаивать себя тем, что у них есть новая франшиза — Appal. И тогда я наконец понял, что разработка игр для консолей и ПК полностью отличается от разработки игр для мобильных устройств. В итоге, после множества прототипов и попыток Microsoft обозначить опал как часть серии Fable, чтобы игра лучше продавалась, издатель убедил Lionhead отложить проект и перейти к активной разработке примерно в 2011-2012 годах. Это приведет к появлению мертворожденной Fable Legends и подтолкнет студию к реальному концу. 22 банки спустя. После стольких сомнений разработчику пришлось задуматься о том, что же делать дальше, а 22CANs — о том, как запустить студию и новые проекты. В начале работы 22CANs было три основных проблемы. Первое оказались деньги — как финансировать студию. Второй — кадры, команда разработчиков, которую нужно было набрать. Некоторые пришли ко мне из Bullfrog и Lionhead, потому что решили уволиться оттуда. Я не собирался даже пытаться переманивать штатных сотрудников из Lionhead для эксперимента, конечного результата которого не знал сам. И третья проблема — направление деятельности. Нам нужно было понять, в какую сторону двигаться. Да, я мог бы сказать, о, ну мы и так знаем, что у нас получится отличная мобильная игра. Но это ведь абсолютно другая аудитория с совершенно новым для нас подходом к интерактивным развлечениям и иным опытом взаимодействия с ними. Быстро выяснилось, что подавляющее большинство людей, играющих на мобильных устройствах, никогда раньше не были консольными или ПК-геймерами. То есть это полные новички в индустрии, которые не были обучены видеоиграм. Если представить консольного геймера или игрока на ПК, они осваивались в течение многих и многих лет и опробовали множество проектов. Они научились подходить к играм очень специфическим образом. Да, этот навык может быть чем-то элементарным, вроде комфорта при работе с геймпадом или с мышью и клавиатурой, но у мобильной аудитории такого опыта не было вообще. Поэтому моей первой реальной задачей в 2012 году стало найти отличную команду, а затем разработать наши внутренние технологии. Я и правда почувствовал, что вернулся в ранние дни Булфрока и Лайнхэт, когда нужно было изобретать что-то новое с нуля. Для первой игры в 22 cans с Питером Иллинио и его команда решили создать социальный опыт, о котором разработчик думал еще со времен опал с той памятной даты 9 января 2007 года. Нашей навязчивой идеей было объединить людей с мобильными телефонами и создать что-то похожее на совместную игру целого сообщества. Я много размышлял об этом, и мне пришла в голову простая мысль. Мы можем создать небольшое приложение и опубликовать его в App Store, и у него будет очень четкая цель. Именно поэтому мы создали Curiosity. Проект был очень, очень простым, я лишь сказал — В этом кубе есть что-то удивительное, но чтобы попасть внутрь, все должны работать сообща и постукивать по его граням. В то время мне казалось, что у нас будет несколько тысяч игроков, но на самом деле… Я выступал с докладом в Израиле и должен был возвратиться в пятницу, подготовившись к дню запуска. Но в App Store выпустили Curiosity на день раньше, и всем пришлось вернуться в офис, ведь мы ожидали, что наш проект выйдет на следующий день. Как правило, если игра попадает в топ App Store, ее скачивает огромная аудитория. Если вы не попали в этот топ, то тут уж как повезет. Вам достанется не более нескольких тысяч скачиваний, а, скорее всего, и того меньше. Поэтому мы ожидали, что сначала у нас будет мало игроков, но их количество будет постепенно расти. Однако произошло обратное. В течение часа после выхода Curiosity у нас было 100 тысяч игроков. В течение двух часов — 200 тысяч а в течение 6 часов — почти миллион, и все пытались пробиться внутрь куба. Наши сервера кое-как справлялись, нам приходилось решать все проблемы на ходу и дорабатывать всю нашу структуру, потому что она была недостаточно надежной для охвата такого количества пользователей. В общем, нам пришлось безумно быстро и упорно трудиться, чтобы Curiosity снова заработала, потому что слишком много людей пытались войти в систему. И тут происходит неожиданное — То, что было всего лишь техническим тестом, вульгарным экспериментом, в рамках которого люди постукивали по кубу и пробирались все глубже и глубже, преображается в нечто гораздо более интересное. И вот с Curiosity начала происходить удивительная вещь, о которой мы никогда не задумывались. Следствие совместной работы стольких участников. Через несколько дней мы поняли, что люди трудятся вместе, чтобы рисовать картинки на сторонах куба. Некоторые просто рассказывали через них истории, но были люди, которые делали предложения руки и сердца, написав сообщение на одной из сторон Куба. Это было потрясающе. Мы чудесно провели время и многому научились. В целом, это был формирующий опыт. Питер Молиньо и его студия планировали и другие эксперименты для проверки своих технологий, а также возможностей своих серверов. Изначально мы решили, что запустим Curiosity только на несколько недель, а затем выпустим Push the Cube — Игру с кубиком, который нужно толкать вперед. Опять же, проект был очень простым, ведь нас было всего 7 или 8 человек. Этот эксперимент заключался в том, чтобы проверить, сможем ли мы заставить пользователей нажимать на объект, который находился сбоку экрана, всем вместе в одно и то же время. Если бы тысячи людей толкали этот кубик вверх по склону, то в конце концов они бы доставили его на вершину. Но если бы игрок толкал его в одиночку, то он продвинулся бы лишь на бесконечно малое расстояние. Поэтому ему придется позвать друзей, чтобы они помогли толкать куб и поднимать его на холм, который становился все круче и круче. Я задумался, смогут ли люди пользоваться социальными сетями. В игре не было никаких способов общения, но можно было увидеть, в каких именно местах другие люди нажимают на экран. Стало интересно, можно ли заставить игроков использовать социальные сети, твиттер и другие, чтобы они собирались в определенное время, скажем, в 12.25, и все нажимали на кубик одновременно. Это был бы занятный эксперимент. Проблема заключалась в том, что Curiosity очень громко выстрелила, и в ней участвовали миллионы людей. Изучив данные пользователей, мы увидели, что некоторые проводили в игре до 10 часов в день. Вау! Удивительно, что так много людей использовали Curiosity для отдыха. Благодаря этому мы многому научились. Проект помог нам усовершенствовать наши серверные платформы. Даже сейчас остаются люди, которые хотят возвращения Curiosity. Мы были настолько заняты поддержанием проекта, обслуживанием серверов и совершенствованием технологий, что у нас не было времени на запуск другого эксперимента. Мы не монетизировали Curiosity, иначе App Store счел бы ее азартной игрой. Вместо этого мы тратили так много времени на поддержание проекта, что пришлось задуматься о том, как его финансировать, поскольку у нас не было никаких соглашений с издателями. Именно тогда начался самый катастрофический период в моей карьере. 26 мая 2013 года 22 Кэнс разместила видео в интернете. В нем Питер Малиньон на белом фоне раскрывает секрет, спрятанный в сердце куба. Возможность стать богом в Годус, в симуляторе, запущенном студией на Kickstarter, несколькими месяцами ранее. 26 мая 2013 года шотландец Брайан Хендерсон, которому на тот момент было 18 лет, нажал на последний кубик и должен был стать богом в этой будущей Годус. В теории. Curiosity. What's inside the cube? 2012 год. 22 cans. Перед вами куб. Он висит прямо в воздухе, в окружении белёсой пустоты, в ожидании чего-то. Делать особо нечего. Его можно поворачивать, приближать и отдалять. Если на него нажать, можно удалить пиксель, эдакий мини-кубик. Их несколько десятков миллиардов, и сквозь них можно добраться до центра, самого сердца куба. И это все. В 2012 году этого было достаточно, чтобы спровоцировать истерию и ажиотаж. Кен Нордин в одном из скетчей, записанных на альбоме World Jazz 1957 года под названием «What time is it?» или «Который час?» рассказывает о нормальном, ничем не примечательном человеке, который становится жертвой неудачной шутки. Каждую ночь в течение двух недель в 2 часа ночи ему звонит приятель и спрашивает, «Который час?» Когда издевательство прекращается, герой сам просыпается в одиночестве в 2 часа ночи, в ужасе спрашивая «Который час?». Затем его настолько увлекает время и временные интервалы, что он становится надежным биологическим хронометром и в итоге заменяет собой часы для всего мира. Немного такого же безумия и одержимости неявным вопросом присутствует и здесь. «What's inside the cube?», то есть «Что внутри куба?». «Великая тайна, которая изменит жизнь того, кто сломает последний кубик», восклицает Питер Малиньо. Далекая от полноценной игры Curiosity выполнена в том же духе, что и Ноби-Ноби Бой, это Тахакаси, 2009 год, Намка Бандай. В ней цель игрока заключается в том, чтобы взаимодействовать с окружающей средой и таким образом растягивать существо по имени Бой, после чего очки, заработанные этим действием, отправляются второму персонажу, Girl. Она же понемногу растет, и нужно растянуть ее настолько, чтобы Герл могла достичь космоса и различных планет Солнечной системы. Опять же, все усилия в игре основаны на общем участии. Чем больше в ней пользователей, тем больше они играют, и тем длиннее становится «Герл». То же самое в Curiosity. Чем больше игроков нажимают на экран, тем больше они удаляют кубиков и тем ближе оказываются к центру. Очень быстро всеми овладевает любопытство от такого простого инструмента, с помощью которого пользователи начинают рисовать и писать. Чтобы набросать то или иное произведение искусства на части одной из сторон куба, создаются целые сообщества. Curiosity стала открытой выставкой человеческого самовыражения, на которой люди постоянно чем-то делились – изображениями, историями, предложениями о браке, шутками, отрывками из своих жизней, так же, как в Твиттере. Curiosity – это дерево на холме, куда каждый приходил, чтобы оставить частичку себя. Это заброшенная фабрика с серыми стенами, которые стали произведениями искусства в результате последовательных усилий городских художников. Абсолютно ничтожный с точки зрения играбельности эфемерный проект, тем не менее, захватил пользователей социальных сетей, а потом утомил их. Гибель богов. Конец 2012 года. Сайт Kickstarter становится ключевой площадкой финансирования для независимых студий. Все именитые люди уже там или на пути. Obsidian со своей проекта «Тернете», который станет «Пиларсов и Тернете», In Exile с Wasteland 2, а затем Torment, Tides of Numenera в апреле 2013 года, Double Fine с Double Fine Adventure, в итоге прозванный Broken Age. 21 ноября 2012 года настала очередь Twenty 22 выйти на платформу с проектом Godus. Да, очередной симулятор бога. Но идея, да и сам проект, быстро развалилась. Нам позвонили из Kickstarter и сказали, «Вы независимая студия, а мы хотим запустить Kickstarter в Великобритании». Может, вам было бы интересно провести краудфандинговую кампанию? Проект на Kickstarter? Никто в 22Cans даже близко не рассматривал такую возможность. После всего времени, которое мы потратили на разработку и поддержку Curiosity, мы задумались о следующем шаге. Люди из Kickstarter показали нам средства, которые собирались на предыдущих кампаниях, и успех всех тех игр, так что они нас убедили. Мы тоже собрались начать краудфандинговую кампанию, но тогда у нас не было настоящей концепции игры, а только общая мысль, что-то вроде «Почему бы нам не попробовать придумать симулятор бога для Kickstarter?». Напомним, что большинство компаний, запущенных в то время, относились либо к жанрам, которые уже подзабылись, многословные RPG 90-х и Wasteland 2, Point and Click и Double Fine Adventure, Либо к играм, которые крепко осели в памяти, Plainscape Torment, либо, наконец, к культовым разработчикам и ярким личностям, таким как Тим Шефер, Maniac Mansion, Day the Tentacle, Grim Fandango. Когда на повестке дня оказался симулятор бога, а у руля встал Питер Малиньо, все вроде бы сложилось как нельзя лучше. Однако же... Мы провели всю кампанию на Kickstarter примерно за 6 недель, что было роковой ошибкой. Во-первых, мы не проработали геймплей игры и ее механики. Во-вторых, мы никогда раньше так не создавали проекты. Вспомните мои предыдущие разработки. Прежде чем наши игры были готовы к выпуску, я очень много думал о них и погружался в их миры. Будь то Fable, Dungeon Keeper или Black and White, мы проходили через кучу экспериментов и тратили много усилий, чтобы нащупать нужное ядро игры. Для Black and White, например, основная механика так и не была найдена. Наши игры всегда делались именно так, поэтому к моменту запуска кампании на Kickstarter я понял, что мы совершили ошибку. Но машина уже тронулась, пути назад нет, и 22Cans нуждается в финансировании. Причина в том, что на Kickstarter в ходе компании нужно постоянно агитировать пользователей на все большее количество взносов. В первый день люди активно вносят деньги, затем все стихает, а к концу начинается новый всплеск финансирования. Чтобы заинтересовать людей во вложении денег в наш проект, мы решили добавлять анонсы о новых игровых элементах почти ежедневно. Поэтому я и один из дизайнеров, невероятно талантливый парень по имени Джек Этридж, провели месяц над обдумыванием разных идей, снимали про них видео и публиковали эти ролики во время кампании. Мы достигли своей цели по сборам, но в итоге у нас на руках была уйма концепций, которые хотелось опробовать, и хотя они казались нам интересными, мы их не продумали до конца. Годус разрослась всего за 6 недель, тогда как на предыдущие игры у меня уходили многие месяцы, и в этом заключалась серьезная проблема. Золотое правило при финансировании игры через Kickstarter, которое мы все уже поняли, состоит в том, что она должна быть играбельна еще до запуска кампании. Если это не так, то происходит следующее. Люди отдают вам деньги только из-за той или иной функции, которую они ожидают видеть. Но между тем, что спонсоры ожидают, и конечным результатом, тем, что в итоге будет воплощено в жизнь, могут оказаться большие различия. Скажем, некоторые игроки могли подумать, что разрабатывается один тип игры, а мы создали нечто иное, не то, что они себе представляли. И в итоге это их только расстроило. Поэтому мы очень усердно работали над тем, чтобы разослать демоверсию всем участникам финансирования и старались соблюдать сроки. Мы обещали, что первая версия будет в апреле, обещали к маю доделать объявленные наработки по части дизайна «Божественных сил» и так далее. В общем, создание игры вроде Годус оказалось тяжелым испытанием. Это был ранее незнакомый мне способ работы с новой командой. Я уверен, что если когда-нибудь снова задумаюсь о возможности сбора денег через Kickstarter, то сделаю это только для почти полностью готовой игры. Годус была лишь концептом, и именно это привело нас к дальнейшим неприятностям. Godus. 2013 год. 22 cans. Godus можно подытожить одним предложением. Боже, ведь теперь можно прикоснуться к мирам, которые мы создаем. Да, прикоснуться к ним, преобразить их кончиками пальцев. Это почти финальный этап эволюции, начатый в папилос. Развитие той длани, которая ждала приказов божественного игрока. Рука созидающая, рука разрушающая, рука, которая влияет на рельеф и предопределяет ландшафт, занятия жителей и прочие аспекты бытия. Да, Годус могла бы, а то и должна была, стать кульминацией, ключевой точкой в этой генеалогии симуляторов бога. Но спешка, проблемы с деньгами и сроками, хаос плохо организованной разработки поставили крест на многочисленных амбициях и стабильности игры. О, Годус, как и Годус Ворс, существует, но только как доказательство почти полнейшего провала. Перегруженные обещаниями, сделанными во время кампании, сотрудники 22 kens с трудом справлялись, а их спонсоры не понимали, что происходит, и от этого негодовали. Хуже того, бог, он же Брайан Хендерсон, оказался забыт студией и самим Питером Малинье, который с ним так ни разу и не встретился. Разработка Годус до сих пор не завершена, игра все еще бродит по магазину Steam суймой багов, запертая в вечном состоянии раннего доступа, заваленная негативными отзывами. В ней даже так и не появился мультиплеер. Позже студия запустила Godus Wars, многопользовательскую версию, а Хендерсон не получил ни гроша, хотя в 2015 году ему предложили компенсацию в размере 10 тысяч долларов из выручки от продаж комплекта The Forgotten God. Трудно быть богом. Кульминацией кризиса стало интервью для сайта Rock Paper Shotgun, которое надолго осталось у всех в памяти. О, давайте сыграем в игру. Игру, которую Питер Мулинье затевает с каждым своим творением. Подумайте о тех муравьях на болоте в Коув, о его лабрадоре, которого как-то подстрелил фермер, на что отсылает одна из сцен в «Фейбл 2», о его игрушках, о сериалах, которые он цитирует. Поскольку Питер Малиньо постоянно приглашает гостей, интересующихся его проектами, в свою эмоциональную вселенную, попробуйте поставить себя на его место. 13 февраля 2015 года. Вы считаете себя патологическим лжецом? Начав интервью с Питером Малиньо с такого сложного вопроса, Джон Уокер, соучредитель RockPaperShoggen.com, точно знал, в какие дебри хотел завести разработчика. Интервью длилось более часа и было опубликовано 13 февраля 2015 года. Это был прямой и жесткий разговор без каких-либо уступок для собеседника. Изначально предполагалось, что сайт просто подтвердит многочисленные слухи об увольнении сотрудников Twenty Two cans что еще больше замедлило разработку Godus но смущенный вступительным вопросом Питер Малиньё оказался под настоящим обстрелом. Журналист из «Рок Папершотган» назвал меня патологическим лжецом. В прошлом у меня была привычка рассказывать прессе о том, что мы еще не доделали, особенно когда речь шла об играх на ранних стадиях разработки. После этого интервью стало понятно, что мне нужно остановиться, что мир уже не тот. Каждый раз, когда я общался с журналистами, все сказанное мной воспринималось как обещание, а не как обсуждение какой-то идеи. Мне так нравилось просто беседовать с прессой. Знаете, у нас была такая-то мысль, мы думаем над такой-то концепцией. Сразу после интервью «Рок Пеппер Шотган» все остановилось. За свою жизнь я провел тысячи интервью, и, честно говоря, некоторые из них были очень трудными. Когда сдвигались даты выхода «Фейбл 2» или Black and White, мне было очень тяжело, как и после выхода «Первый Фейбл» поскольку из упавших светок желудей так и не выросли дубы. Но этот случай был другой. Дело было не в сложном интервью самом по себе, а в основном посыле, который за ним стоял. Мне всегда хотелось делиться с людьми этапами развития, через которые мы проходили, особенно с помощью статей в журналах. Конечно, мы можем вернуться к уже упомянутым многочисленным интервью с Питером Малиньо, таким как статья в 12-м выпуске журнала «The One», включавшая помимо предварительного концепта арта и скриншоты тогда еще только намечавшийся пауэрмонгер, в которой даже не было интерфейса или фонов. Игра едва вышла из состояния наброска. Можно вспомнить и другие, более поздние случаи, когда студия гостеприимно распахивала двери для журналистов. Но мир изменился. Отношения с потребителями игр стали намного ближе, намного. Как будто теперь мне нужно было делать для себя пометку, что как только я о чем то заговорю, это обязано стать частью игры, ведь сказанное воспринимается как обещание. Многие мои заявления в прошлом, а теперь вы меня знаете получше, касались того, над чем мы работали в тот конкретный день. И я показывал демоверсию игры в том виде, в каком она была именно на тот момент. Но мне пришлось измениться. После того разговора с журналистом Rock Paper шоган я сказал, что больше не буду давать интервью прессе. Интервью, о котором идет речь, взбудоражило сообщество, вызвав вопросы как у геймеров, так и у журналистов. Разве можно так разговаривать с разработчиком? Зачем на него так нападать? После прочтения оно действительно больше напоминает попытку достать Малиньо. Каждый вопрос выглядит как прямая, целенаправленная атака, а не подлинный обмен мнениями. Уважаемый Тим Шефер из Double Fine, соавтор Фанданга стал одним из первых, кто выступил в защиту 22 Kens, хотя он сам на тот момент погряз в проблемах с задержками в рамках кампании на Kickstarter, выстреливший благодаря его имени и опыту, а не конкретному проекту. Я не говорю, что такие разработчики, как Питер и я, не должны нести ответственность за соблюдение сроков. Я лишь хочу сказать, что реакция на недавние события и тон этой реакции непропорциональны серьезности самих событий. Действительно, Джон Уокер поднимает много актуальных вопросов. «22 теряет сотрудников. Спонсорам придется долго ждать своей игры. Что случилось с Брайаном Хендерсоном? Неужели Питер такой плохой менеджер? Но его тон, о котором мы можем только догадываться, поскольку аудиоверсия интервью не была опубликована, звучит очень агрессивно. Питер Малиньо прав. Пресса изменилась с 1980-х годов до наших дней. Журналисты и игроки больше не восхищаются идеями и концепциями. Им нужны факты, проверенные данные. Любая задержка, любая отмена обещанной функции равносильны бунту в социальных сетях, а слепая разъяренная толпа потребует снести головы всех ответственных. Факт остается фактом, да и все сказанное ранее его ясно демонстрируют. Соавтор Попьюлос всегда откладывает выпуск своих игр, ведь они часто создаются в хаотичных условиях и обретают форму только в самом конце производства. Это дорогостоящий метод с точки зрения финансового и человеческого капитала, который не очень хорошо уживается с точными датами выпуска, и уж тем более он не сочетается с добровольным коллективным финансированием от тех, кто оказал проекту доверие. Что же, Питер Малиньо должен был не поддаваться зову кикстартер, зову денег. Да, учитывая результат, не будем забывать, что речь идет о компании, которая принесла всего 526 тысяч фунтов стерлингов или 620 тысяч евро, что куда ближе к какому-нибудь скромному инди-проекту, чем к успехам Double Fine Adventure со сборами в более чем 3 миллиона евро или Project Eternity с почти 4 миллионами. После нескольких лет мучительной разработки Godus оказалась заброшена, в частности на ПК, где она остается в версии раннего доступа по сей день. Godus Wars, ее сиквел, получился не лучше. Этим играм, вероятно, стоило остаться на смартфонах. В любом случае, имидж Питера Молиньо был запятнан его ошибками и промахами его словами и состоянием годус. Когда было объявлено о выходе этой книги, в социальных сетях сразу раздались голоса, подхватившие привычную критику в адрес разработчика, хоть и не без доли юмора. Ущерб уже нанесен, и все, к чему теперь прикасается Питер Малиньо, оказывается испорчено самим его присутствием и возможными заявлениями. Питер Пен рухнул на землю, капитан Крюк в коме, и Питер Малиньо взваливает всю вину на себя. К великому сожалению. Из-за последовавшего стресса я сильно заболел. У меня развелось недомогание, которое вызывало сильное головокружение. После интервью я упал в обморок, меня начало тошнить. Мне пришлось пролежать 12 часов. Все это спровоцировал стресс из-за истории с прессой. Я не мог долго работать в таком состоянии. Каждый раз, когда я садился, моя голова начинала бешено кружиться. Мне пришлось пойти к врачам, и после многочисленных анализов и обследований Выяснилось, что это недомогание было вызвано нагрузкой от того события. Это очень сильно повлияло на меня на фундаментальном уровне, на то, кем я был и кем являюсь. Тогда я задавался вопросом, что я буду со всем этим делать. Мне было очень больно осознавать, что люди воспринимают меня как человека, который многое обещает, но не может свои обещания выполнить. Пока шло восстановление, я принял решение вернуться к программированию. Я не занимался кодом со времен Black and White. Это спасло меня и позволило снова стать тем простоватым дизайнером-кодером времен Папилос, Синдикейт, Симпарк, и я просто ушел в этот мир программирования примерно на полгода. Команда 22Cans закончила Годус и довела проект до того состояния, в котором его можно было запустить на всех платформах, релиз на которых мы обещали во время кампании на Kickstarter. Поэтому я начал работу над диковатой концепцией под названием Legacy, над которой мы сейчас активно трудимся. Это было по-настоящему адское время. Мне кажется, это цена за то, что я был недостаточно умен и не понимал, что в прессе что-то изменилось. Но это цена, которую я не могу заплатить. Мой ответ на все это — создать новый проект. Вот что мне хочется сделать сейчас — выпустить невероятную игру для массовой аудитории. Если раньше Питер маленье просто не читал прессу, даже во времена Булфрог, то теперь он полностью избегает ее. Обзоры? Честно говоря, я никогда не читал их, даже в ранние годы. Пролистывал их, бегло проглядывал, но никогда не вчитывался по-настоящему, хотя иногда и соглашался с тем, что писали журналисты. После того интервью с рок Paper Shotgun, у меня больше физически не получается читать такие материалы из-за проблем со стрессом. Мне нужно избегать подобных напряженных ситуаций, так что лучшим решением было просто вернуться к любимому делу и спокойно заняться программированием. Я и не подозревал, что смогу настолько заблудиться, а затем почувствовать себя в полной безопасности в знакомом мире программирования. Так можно ли назвать Легаси местью Питера Малинье публики, которая его отвергает, и прессе, которая его критикует? Да, можно. Но в любом случае это приключение заставило его о многом задуматься, в частности, о раннем доступе. До Fable 3 нам приходилось серьезно размышлять о состоянии игры, которую нужно доделывать и выпускать. Как бы тяжело это ни было, всегда наступает момент, когда необходимо сказать «все, заканчиваем». И знаете, лично я думаю, что Fable 3 могла бы выйти намного лучше, если бы мы продолжили разработку чуть дольше. Но сейчас, в современных условиях, игры не обязательно должны выходить завершенными. Их можно дорабатывать, изменять, подправлять и полировать. Я думаю, что без проблем получится найти отличные примеры студий, которые делают это исключительно хорошо. Ведь теперь есть цифровые взаимоотношения — новая связь между нами, дизайнерами и игроками, и мы можем реагировать на их сигналы. Команда Final Fantasy 14 всецело бы с этим согласилась. В путь! Миновав проблемы, связанные с Godus, студия 22Cans выпустила игру The Trail на iOS и Android в 2016 году в формате Free-to-Play, а затем на ПК в платной версии далекая от симуляторов бога The Trail, это игрушка про исследование и ремесленничество, вдохновленная книгой, посвященной Орегонскому пути, маршруту, которым пользовались первопроходцы в XIX веке при пересечении скалистых гор, которую когда-то прочитал Питер Малинье. Это небольшая забавная игра, которую мы разработали для iPhone. Мы считали, что Twenty 22Cans нужно быстро закончить новый проект, и он должен выйти инновационным. Я хотел дать людям, которые не играли в видеоигры, никогда раньше не исследовали виртуальные вселенные и даже не думали об этом, возможность побродить по такому миру совместно с другими в самой простой форме. Поскольку The Trail — это многопользовательский проект, все дизайнерские решения касались других игроков. Мы думали, что сможем создать его менее чем за год, но в итоге это заняло немного больше времени. Нам пришлось на это пойти, потому что нам было необходимо превзойти результаты Годус на мобильном рынке. Так мы сделали «The Trail», которую Apple выпустила в Китае, где она до сих пор отлично себя чувствует, даже спустя столько времени после выхода. Эту игру мы создали прямо посреди той ситуации с прессой, когда я был очень подавлен. Так что просто чудо, что нам удалось преодолеть все это и выпустить проект. Знаете, я до сих пор горжусь им. По-моему, это прекрасное развлечение для людей, которые никогда не исследовали виртуальные миры. И именно они выступают его целевой аудиторией. Он не предназначен для опытных игроков. Что, если это и есть насущная проблема Питера Молиньо? Что, если его игры создавались вовсе не для его поклонников из 80-х-90-х? Не для тех, кто поглощал его проекты и проводил лихорадочные ночи над Папьюлос, Syndicate или даже Fable? Что, если, став старше, Питер Молиньо обращался уже не к своей фан этим ветеранам клавиатуры и мыши, а к новым людям, игрокам со смартфонами в руках, которым не очень-то интересны сложные проекты? Если хочешь разрабатывать дизайн для широкой публики, нужно использовать совершенно иной подход. Мне потребовалось много времени, чтобы понять это. Пока я пытался разобраться во всем процессе, многие думали, что у меня в планах выпустить очередную игру для хардкорных геймеров на ПК. Все это привело к тому, что эти гики, эти ветераны, хотели, чтобы новый проект создавался для них, в то время как я был заинтересован в новичках в мире видеоигр. The Trail. 2016 год. 22 cans. Очевидно, что The Trail разрабатывали в первую очередь для смартфонов. Аватар ходит по тропинкам в полуавтоматическом режиме, а игрок собирает ресурсы, разбросанные по дороге. С помощью этих материалов, которые можно продавать у каждого костра другим геймерам-путешественникам, он производит одежду и инструменты для улучшения своей повседневной жизни, уменьшения усталости и удовлетворения прочих нужд, а затем прибывает в город, где может купить дом на заказ и так далее. Эта игра очень популярна среди мобильных геймеров, но менее уверенно чувствует себя на ПК и консолях. Ищи, хватай, обменивай, продавай, покупай. Вся игровая механика вращается вокруг этих простых, но увлекательных концепций. Скромная, очень скромная, но веселая игрушка. Сегодня ночью умер лев. 29 апреля 2016 года компания Lionhead закрыла свои двери, как раз когда Fable Legends находилась в активной разработке. Самое странное, что из офиса 22 Кэнс, где я сейчас нахожусь, мне видно соседнее здание, в котором была штаб-квартира Lionhead. Если привстать, можно увидеть старые офисы Lionhead. Так и есть. Я на них смотрю прямо сейчас. В тот день, выглянув в окно, я увидел множество людей в длинной очереди. Должно быть около 200 человек. В моей голове появился вопрос, что, черт возьми, происходит, потому что это была середина рабочего дня. И тогда я услышал новость о том, что Lionhead закрыли. Нужно отметить, что за несколько лет до этого, когда я подал заявление об уходе из Microsoft, мне сказали, ну знаете, после вашего увольнения мы зададимся вопросом о будущем Lionhead. Из-за этого я чувствовал себя немного виноватым, что уволился, но мне на смену пришли замечательные люди. Там был Гэри Карр, Джефф Смит, так что особо волноваться не приходилось. А потом я узнал, что Lionhead закрыли. Это было большое потрясение. Там ведь оставались невероятно талантливые люди. Думаю, проблема была в том, что им дали неверное направление с новой версией Fable, которая больше основывалась на кооперативе. Как это часто бывает с крупными издателями, мне кажется, что в Microsoft совершенно не продумали долгосрочную стратегию, и это привело к чрезвычайно разрушительным последствиям. А ведь некоторые сотрудники работали в Lionhead более 10 лет. Это было так грустно. Странно, но как какой-нибудь лесной пожар, это событие расчистило место для жизни и роста чего-то нового. После закрытия Lionhead многие разработчики основали собственные маленькие студии. И некоторые из них выпускают игры, которые публика принимает довольно хорошо. Некоторые компании — это просто два человека, которые работают прямо в своих комнатах, как мы во времена Populus. А некоторые из них объединились в большие команды. Это лишь подтверждает тот факт, что Гилфорд до сих пор остается удивительным местом для разработки игр, ведь здесь постоянно растет число стартапов, и они создают все больше и больше проектов. Наследие Малинье. Сейчас 22Cans готовит симулятор мастерской Legacy, находящийся в разработке уже несколько лет. В ней игрок создает предметы, а затем продает их через компанию, который сам же управляет. Все возвращается к причине, по которой мне хотелось уйти из Microsoft и основать 22Cans. Я чувствовал, что мобильное устройство, та самая революция в мире смартфонов, позволит играть всем, а не только тем немногим, кто научился пользоваться контроллерами. Но если делать игру для такой широкой аудитории, нужно придумать что-то, что произведет на них впечатление. Концепция Legacy пришла ко мне как раз во время моих проблем с прессой. Я подумал: существует огромный пласт геймеров, которые играют в Кэнди Краш, Clash of Clans или что-то подобное, и мне немного грустно, что таким новичкам предлагают только самые простые формы интерактивных развлечений. Вспомните все миры, через которые мы прошли, и тот невероятный опыт, который мы получили как игроки. Я решил, что было бы замечательно подарить этой аудитории что-то, что они сочтут поистине удивительным. Поэтому я задумался о том, как это сделать. Скажем, можно создать приключенческий проект, стратегию или шутер, но таким геймерам эти жанры не очень интересны. И тогда меня осенило. Этой массовой аудитории нужна не игра, а хобби. В простые мобильные игры люди играют регулярно, каждый день в течение бесконечных недель и месяцев. Это не произведение с повествованием, как фейбл. С началом, серединой и концом. Это игры, которые увлекают людей надолго. Что мы можем дать таким людям? Что удивит их, соинтригует, вызовет любопытство? Вот почему у меня возникла мысль. Разве не было бы здорово создать игру, которая позволит каждому проявить себя творческим человеком? Геймер чувствует гордость за то, что сделал в Легасе, потому что подходит к делу творчески и создает что-то уникальное. И, конечно, чтобы привлечь эту аудиторию, проект должен быть крайне доступным, простым и понятным каждому. Так как нам подтолкнуть людей к творчеству в нашей игре? Что мы можем предложить, чтобы им было комфортно? Вот тут-то мне и пришла в голову идея об идеальном наследии тех проектов, которые я делал ранее. Я подумал, что мне следует разработать игру о создании собственного малого бизнеса, основанного на чем угодно. Если вы хотите вести дело по продаже плюшевых мишек или игрушечных самолетиков, футболок, тортов, гамбургеров, в общем, чего только захотите, это должно быть возможно в нашей виртуальной вселенной и вы сами проектируете товары, которые ваш малый бизнес будет продавать другим игрокам. Так вы зарабатываете деньги и развиваете свое предприятие. Формирование бизнеса приносит фантастическое чувство удовлетворения, особенно когда он базируется на том, что вы создали сами, и на проблемах, которые вы уверенно решали в процессе. Вот ключевой принцип Легаси. Она позволяет создавать любой бизнес, делать любые продукты, продавать эти продукты другим людям, а на полученные деньги развивать свой бизнес. В самом начале вы нанимаете двух человек, но после нескольких дней, недель, месяцев игры можно нанять две тысячи. Вы сможете производить тысячи изделий, которые спроектировали сами, и в конечном счете делать все по своему вкусу. Вы разрабатываете не только товары, которые продает ваша компания, но и дома, в которых живут ваши сотрудники, и даже заводы, на которых они работают. Повествование начинается в первые годы XX -го века. Таким образом, перед игроком встает не просто вопрос создания экономически жизнеспособного производства, позволяющего ему проявить себя творчески, но также и вся история этого периода. Чем будет заниматься ваша компания во время Первой мировой войны или когда начнут набирать обороты профсоюзы? Что будет делать ваше предприятие, если страной вдруг станет править фашистский диктатор? В общем, это довольно удивительный проект с обширной кастомизацией. Игроку также придется учитывать интересы своего персонала и заботиться об окружающей среде. Хоть он все еще совершает ошибки, Питер Малиньо уже не тот 22-летний парень, который программировал The Entrepreneur, игру, имевшую много общего с Легаси, которая явно вобрала в себя некоторые из элементов предшественницы. Тогда я был слишком наивным. Я придумывал проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, не имея при этом никакого реального опыта. Я еще ничего не знал и был полным неочем, когда дело касалось бизнеса и финансов. Сейчас ноябрь. И Питер Молиньё говорит мне, что едет на неделю в Китай, чтобы встретиться с представителями Tencent. Тут невозможно не вспомнить об упомянутой ранее адской спирали, создании студии, огромной инвестиции в разработку, перепродажи и… В общем, к этому времени вы уже знакомы с этим неизменным циклом, когда капитан Крюк вновь догоняет Питера Пэна. Китай — это удивительное место. Видеоигры там долгое время были под запретом, и китайские геймеры развивались совсем не так, как мы на Западе. Их интересуют совершенно другие аспекты в играх, и это просто очаровательно. А Tencent ведь даже больше, чем Google, больше, чем Electronic Arts, Activision и Sega вместе взятые. Их подход к играм и игровому дизайну завораживает. В прошлом году я провел несколько недель в компании под названием FunPlus и пытался понять, как китайцы относятся к интерактивным развлечениям, как они воспринимают свою аудиторию, что меня очень вдохновило. Tencent представляет около миллиарда игроков в Китае. Подумать только целый миллиард геймеров. Как же следует вовлекать всех этих людей? Как поддерживать их интерес? Это безумно интересный процесс. Раньше я думал, что достаточно обновлять контент каждый месяц, но они делают это три раза в неделю и при этом постоянно пытаются улучшить, доработать и глубже сформировать пользовательский опыт. Их взгляд на игры полностью отличается от нашего. И как только вас посетит мысль вроде «Я не хочу, чтобы Red Dead Redemption заканчивалась», вы начнете понимать, почему людям нравится постоянное обновление контента. Поскольку такие игроки в значительной степени освоили игровые механики, они чувствуют себя очень комфортно и воспринимают себя экспертами. Так что это был абсолютно новый для меня подход. Также я заметил ряд мелочей в Китае, которые оказались для меня неожиданными. Например, у них странный распорядок работы. Они начинают в 10 часов утра, в полдень у них обеденный перерыв, а в час дня они выключают свет, и все ложатся спать. У каждого есть раскладная кровать под столом, где можно вздремнуть часок. Как я уже говорил, это совершенно иной подход к работе. Но, знаете, они очень уважительно относятся к тому, что мы делаем в западных играх. Им также очень интересно, как мы подходим к проектам. Так что это увлекательное сотрудничество. Творение. Что значит «творить» для Питера Малинье? Как проходит творческий процесс у человека, который вместе с коллегами создал одни из самых оригинальных и влиятельных игр за последние три десятилетия? Нужно ли для этого запереться одному в комнате, набитой пиццей и банками с колой, или работать с другими сотрудниками, каждый из которых влияет на остальных? Я думаю, что в большинстве случаев гораздо проще, когда у тебя в распоряжении есть несколько человек. С поддержкой со стороны можно быстро создать что-то, а затем показать результат остальным и увидеть их реакцию. Например, когда что-то делаешь, а рядом есть такой человек, как Глен Корпис, у него сложится мнение насчет твоей идеи, и это будет полезно с продуктивной точки зрения. Мне кажется, что ежедневный обмен мнениями очень важен для творческого процесса. Если задуматься обо всех играх, над которыми я работал, во время их создания всегда случался момент, когда мне нужно было побыть одному, обдумать идею, сформировать ее, а затем раскрыть и показать окружающим, чтобы услышать их мнение и впечатления. Пока в моей голове не полностью сформулирована эта идея или новая функция, я предпочитаю держать ее при себе. Но как только она полностью оформляется, мне тут же хочется показать ее остальным. Сейчас мне очень комфортно работать с моей командой. Взять Пола Маклафлина, который только что прошел мимо меня. Я работал с ним с начала 90-х годов. Его мысли, впечатления и критика — это очень важная часть моего творческого процесса. По крайней мере, мне нравится так думать. А еще остается прошлое. Если присмотреться, то в любом творчестве можно увидеть бесчисленное множество отсылок к бытию автора, к его воспоминаниям, о которых в каждом новом проекте раскрывается чуть больше подробностей. Можно вспомнить Папилос и Муравьев у болотов ков или блэк н White и ее гигантское животное, или историю, которую я рассказывал вам о своем отце, когда он придумывал нам сказки о гигантском роботе. Точно так же можно вспомнить Фейбл и мою одержимость «Властелином колец». Теперь мы делаем легаси, которая появилась из моего желания создавать компании, развивать их, строить бизнес на творчестве. Там все это есть. Я думаю, что всегда лучше позволять своему подсознанию диктовать подход к творчеству, потому что наше сознание, как таковое, вообще не очень креативное. Допустим, вы даете мне чистый лист бумаги и говорите, «Питер, придумай нам идею для игры». Мне было бы очень трудно с этим справиться но наше подсознание подкидывает нам идеи или решения для игр, ведь оно состоит из всего опыта, который мы накопили в ходе своей жизни. Особенно в детстве. Поэтому можно посмотреть на проекты, которые я создал, и увидеть моменты, когда подсознание шептало мне, «Эй, приятель, попробуем вот это». А как насчет этого? Давайте вернемся к началу этой книги. Когда я стал работать в игровой индустрии, это была лишь небольшая группа энтузиастов и фанатиков. Теперь она стала такой же крупной и разнообразной, как кинематограф. Уже нельзя определять всю индустрию по одной игре или даже жанру. Нельзя сказать, игровая индустрия — это Call of Duty. Существует огромное разнообразие проектов, от простых игр-головоломок до грандиозных сюжетных опусов вроде Red Dead Redemption, и мы объединяем все эти проекты вместе и называем их игровой индустрией. Но ведь на самом деле она настолько необъятна и многочисленна, что постоянно вовлекает людей тысячи различных способов. Я думаю, что самое захватывающее время для интерактивных развлечений еще впереди. Мы стоим на пороге того, чтобы выстраивать повествование на основе поведения геймеров, что сделает игры по-настоящему уникальными развлечениями. Мы почти достигли новых возможностей для объединения людей. Меня восхищает мысль, что я переживаю приключения не сам по себе, а как часть целого, часть группы или сообщества. Это будут делать и дальше в многопользовательских играх. Поначалу весьма условно, но с массовой аудиторией, а интеграция людей в облако откроет перед нами еще больше великолепных перспектив. Мы как раз находимся на том этапе, когда индустрия рассматривает подписочные сервисы как один из лучших способов обеспечить устойчивое будущее для игр. Например, посмотрите на сервис «Стадии» от Google. Этот новый способ доступа к видеоиграм пытается учесть, как люди взаимодействуют с проектами, как они их запускают, как они к ним относятся. И это все меняет. 30 сентября 2022 года Вице-президент Google Фил Харрисон объявил, что сервис «Стадия» закроется 18 января 2023 года. Именно таким образом машинное обучение и искусственный интеллект будут дарить игрокам невероятные впечатления. На периферии еще маячат технологии вроде дополненной или виртуальной реальности, которые все еще находятся на стадии прототипов, но уже захватывают дух своим потенциалом. Я думаю, если заглянуть вперед, скажем, еще на 13 лет, то можно представить, как способы взаимодействия с играми, интерфейсы, которые мы используем для манипулирования их мирами, и то, как мы погружаемся в эти вселенные, будут продолжать трансформироваться и меняться. Так что это удивительное и захватывающее время, и я надеюсь, что игровая индустрия продолжит расти. Играть. Всегда играть. Несколько лет назад Сигеру Миемото сказал, что хочет играть только в свои игры, поскольку у него нет времени на чужие. Что насчет Питера Малинье? Я играю каждый день. Я уже прошел Red Dead Redemption 2 на PlayStation 4, но только начал версию на ПК, потому что мышь — мой любимый игровой контроллер. Еще меня увлекли Хардстоун и Слейд Эспайр, а также дурацкая игрушка мини Знаете, я постоянно играю в уйму проектов. Можно сказать, что провожу за играми не менее трех часов в день. Одна из приятных особенностей видеоигр, и мне кажется, что люди об этом мало говорят, заключается в том, что они переносят наш мозг в другое состояние. Когда мы играем, мы не думаем о проблемах, не отвлекаемся ни на что со стороны и просто фокусируемся на процессе. Мне очень трудно посмотреть целую телепередачу, не отрываясь, тем более если рядом лежит телефон, на который мне постоянно хочется отвлекаться. Но когда я играю, все остальные раздражающие факторы исчезают, и мой мозг переходит в альфа-ритм. Практические кейсы это явно демонстрируют. Я и сам участвовал в исследованиях, которые показали, что при игре мозг входит в то же состояние, как и непосредственно перед сном, когда человек чрезвычайно расслаблен и открыт для дополнительных стимулов. После этого можно сосредоточиться и выполнять комплексные задачи. Мне нравится это чувство погружения и вовлеченности, и я не могу представить, что когда-либо прекращу играть в игры. Мне особенно нравятся более известные проекты, такие как The Legend of Zelda, Breath of the Wild или God of War. Что-то вроде «Фортнайт» дается мне с большим трудом. Такие игры требуют какой-то безумной реакции. Это приводит меня в такое состояние, что мой сын умоляет, чтобы я никогда больше не запускал «Фортнайт». Мы сейчас собираемся начать «The Forest» — это кооперативная игра про выживание на острове. Говорят, очень хорошая. Сожаление и горести Прочитайте какое-нибудь относительно недавнее интервью с Питером Малиньо. А еще лучше найдите несколько часов и поговорите с ним. Он расскажет вам о своих разочарованиях, ошибках и сожалениях. В карьере Питера Маленье их хватает, прежде всего по части игр. Если бы мне пришлось составить рейтинг моих сожалений, то на первом месте была бы Powermonger. Fable 3 была бы на втором, The Movies на третьем, а Black and White на четвертом. Эти проекты мне и правда жаль, ведь почти всегда нам не хватало времени. Есть две важные вещи, которые сильнее всего влияют на создание игр. Время и деньги. В случае с PowerMonger у нас не было денег, чтобы продолжать разработку. То же самое относится и к Fable. В развитии каждого проекта наступает момент, когда команда попросту не может продолжать. Создание игры похоже на марафон, хотя в наши дни этот процесс уже не такой сложный, потому что мы не позволяем сотрудникам работать сверх предела. Нам не хочется, чтобы люди перегорели. Во времена Fable, Black and White и Dungeon Keeper мы очень много работали и доходили до такой точки, когда, сколько бы блестящих идей не рождалось, сколько бы денег у нас ни было, при попытке что-то добавить в игру и сделать ее лучше, команда этого просто не успевала. У людей элементарно не оставалось сил на нововведение. Если бы была возможность потратить чуть больше времени на Power Manger, игра могла бы выйти намного лучше. Если бы я чуть больше в нее играл, то мне стало бы понятно, что тот дурацкий голубь, которому требовалось невозможное количество времени на перемещение по острову, был идиотской затеей. Самый катастрофический аспект The Movies — темп игры. Я должен был увидеть, что игра движется слишком быстро и неистово. Единственный способ играть в нее — это полностью погрузиться в процесс, но The Movies была запутанной со слишком обширным количеством элементов, которые сбивали игроков с толку. Темп должен был быть намного, намного медленнее может быть, даже более расслабляющим. Взросление. Наш герой становится старше, более цельным человеком, тем самым Питер Малинье. Он задает себе вопросы, связывает друг с другом моменты из своей жизни и пересматривает каждый из них, ведь никогда нельзя быть уверенным, что события происходили именно так, как показывают воспоминания. Но кем стал Питер муленье Изменился ли он за последние 30 лет? И если да, то как? Рождение ребенка это крупнейшая перемена в жизни, и я стал намного эмоциональнее. Когда мой сын говорит «я люблю тебя, папа», у меня на глазах выступают слезы. Это до сих пор так, хотя ему уже 17 лет. Так что да, это событие очень многое изменило. Кроме того, чтобы брак был успешным, нужно прикладывать много усилий. Когда у тебя есть ребенок и жена, нельзя работать каждый божий час, потому что они рассчитывают на тебя не только в финансовом плане, но и в том, что ты будешь рядом и не перестанешь проводить с ними время. Другое изменение — это последствия моих ошибок и промахов. Думаю, именно провалы и неудачи, которые я испытал в жизни, меня сформировали, а может быть и успехи, поскольку суммарно все они оказывают большое влияние на характер. В такие моменты начинаешь говорить себе, «Я больше никогда не хочу возвращаться в те условия. Я не хочу повторять такие ошибки». Опять же, я совершил много глупостей, неправильно поступал с людьми, сотрудничал с разработчиками и при этом ужасно вел себя, принимал многие вещи как должное. Уверен, что сейчас я гораздо более внимателен. Когда становишься старше, перестаешь искать величие в себе и для себя, но начинаешь искать его в других и для других. Если сравнивать себя с тем, кем я был 10, 20, 30, 40 лет назад, самое большое изменение состоит в том, что у меня теперь больше терпения к людям, и само мое отношение к ним гораздо более чуткое. Сейчас я предпочитаю не просто решать проблемы самостоятельно, а пытаться найти людей, которые помогут мне в этом. У меня был период помутнения, когда мне было за 30. Я едва не сошел с ума из-за зацикленности на самом себе. Под зацикленностью я имею в виду то, что у меня было ощущение, что все обязанности лежат на мне. Я должен работать с прессой, я должен управлять компанией, я должен решать все проблемы. Этот путь ведет только к безумию. Но когда мне исполнилось 40-50 лет, я понял, что нельзя делать все самому. Как ни парадоксально, но пытаясь тащить все на себе в одиночку, станешь только беднее. Малиньо не покидает чувство, что он лишь винтик в большом механизме. И Питер неловко чувствует себя на церемониях награждения или когда дело доходит до внимания к его имени, становясь брендом, с 1980-х годов разработчики нередко сами становились брендами: Близнецы Оливера, Дизи, братья Стэмперы, Рейер, Хидео Кадзима, Сид Мейер Ричард Герриот, он же Лорд Бритиш Ультима. Игры, которые они создавали, иногда подписывались только их именем. Но не игры Питера Малиньо, который по сей день предпочитает ставить свою команду на передний план. Я стараюсь не поддаваться искушению превратить свое имя в бренд. Мне кажется, что этого не особо хотят и сами разработчики, чье имя красуется на их играх. Например, Сидмейер принимал лишь опосредованное участие в создании своих последних проектов, но они все равно называются Сидмейерс Цивилизейшн, Сидмейерс Eta или Сидмейерс 100. Я знаю, что такой подход нужен не самому Сиду Мейру, а маркетинговому отделу, сотрудники которого оправдываются словами вроде «Мы продадим больше копий, если на них будет имя Сида Мейра. Меня бы очень удивило, если бы кто-то из таких авторов сам настоял на использовании своего имени в этих целях. Я этому всегда сопротивлялся, потому что чувствовал, что для команды было бы крайне обидно увидеть мое имя на коробке. Вопрос всплывал несколько раз, но мне удавалось этого избегать. То же самое касается вручения наград. Например, 13 марта 2007 года он удостоился знака отличия и стал кавалером Ордена Искусств и Литературы. Да, это большая честь, но я по-прежнему считаю, что они выбрали не того человека. И еще более особенным тот момент сделало то, что это была первая и единственная церемония награждения, на которой присутствовали моя жена и сын. Меня пригласили во Францию, и мы приземлились в аэропорту Шарль-де-Голь. Нас ждали с процессией полицейских и машин сопровождения, а затем мы совершили скоростной заезд по улицам Парижа подвой сирен. Как ни посмотри, удивительный опыт. Я был крайне смущен тем, что не могу говорить по-французски. Уверенно, они ожидали, что я скажу хоть несколько слов. Мне вручали и другие награды, например, БАФТа. Конечно, да большая честь, однако внутри у меня всегда есть чувство, что мне еще нужно доказать, что я достоин таких почестей. Чаще всего я испытываю вину, ведь эти награды предназначены не для меня одного. Это не то же самое, как если бы премию получил поэт, художник или писатель, который достиг признания собственными усилиями. Все мои достижения — это результат работы моих чудесных сотрудников. Так что, знаете, да, многие из этих наград у меня ассоциируются с чувством вины. Питер Молиде. Июнь 2009 года. Художник Адам капона создает аккаунт Питер Маледе в Твиттере. Пародия, карикатура, клоунада для зарождающейся социальной сети, в которой можно опубликовать только 140 знаков за раз. Тот парень оказался очень веселым и креативным. У него были всевозможные безумные идеи, к тому же уморительно смешные. И знаете, когда я впервые услышал о нем, то подумал, что это просто потрясающе увидеть такую карикатуру на себя. Тогда произошел первый настоящий бум Твиттера и социальных сетей. «У меня промелькнула мысль. Здорово, что он выбрал меня в качестве объекта внимания. Но он пошутит немного, ему надоест, и он начнет делать что-то другое». Но, если не ошибаюсь, он пишет в Твиттер до сих пор. Верно, Питер Маледе продолжает придумывать странные идеи для игр. Забавно, правда? При ближайшем рассмотрении его мысли и концепции оказываются не такими уж пародийными. Напротив, с 2011 года Капоне изменил свою позицию. После нескольких нарочито нелепых твитов, предложения Питер Малюде стали по-настоящему вдохновлять людей, из-за чего они начали представлять себе результаты подобных экспериментов и захотели увидеть их воплощение в реальных играх или механиках. Далее — небольшая подборка его недавних идей. Представьте себе игру, в которой саундтрек состоит из красивого эхо, звуковых ландшафтов нескольких реальных игроков, которые проходят тот же сегмент, что и вы. Я хочу создать игру, в которой персонажи ведут себя определенным образом в зависимости от того, стоите ли вы, сидите, лежите, сутулитесь или делаете что-то еще. Представьте себе игру ⁇ Детектив про загадочное убийство ⁇ где можно допросить любой пиксель в игре и задать ему любой вопрос. Представьте себе игру, где все управляют одним и тем же главным героем, но каждому новому игроку назначается свой день из жизни этого персонажа. Например, можно получить год 43 день 211. Представьте себе игру для двух игроков, где один начинает в начале, а другой в конце. Им нужно прокладывать свой путь вперед и назад. Они ни разу не встречаются, но могут обмениваться информацией, чтобы помочь друг другу во второй половине своего путешествия. Можно было бы использовать никнеймы игроков в PSN для создания эмоциональных моментов, если бы Sony разрешила использовать такие данные. Представьте, как ваш оригинальный ник PSN появляется на надгробии в The Last of Us Part 2, или же как враг в Death Stranding дразнит вас этим именем. Представьте себе игру, в которой персонажи говорят на незнакомом языке. Чтобы понять их, нужно скачать приложение и поднести телефон к экрану, пока они говорят. Приложение, в свою очередь, ответит вам на вашем языке. Я все еще надеюсь, что в новой части Tomb Raider мы наконец-то увидим несколько сеансов терапии для героини. Мне кажется, каждая миссия должна заканчиваться тем, как Лара описывает, что чувствует по поводу своих и ваших действий. Это потрясающе. У него сейчас, вероятно, больше общественного признания, чем у меня. Мы пригласили его в «22 Кэнс» примерно тогда же, когда вышла Curiosity, и он оказался очень застенчивым человеком. Встретившись с ним, я был польщен, но и озадачен. Это были первые признаки того, что в мире что-то меняется, на которые мне пришлось обратить внимание. В любом случае, я думаю, ему стоит перестать писать в Твиттер под именем Питер Моледе и начать заниматься творчеством самостоятельно. Уверен, что весь объем его игровых идей мог бы стать отличным источником вдохновения. На основе речи этого Питера Моледе Был даже организован гейм В нем поучаствовали более тысячи разработчиков. Опять же, вокруг продолжают витать безумные концепции и творцы, свободные от любых ограничений. Это невероятно, правда. И когда я встретил его, он сказал мне кое-что, что звучит очень просто, но в то же время его слова меня зацепили. Он спросил меня, откуда у вас такая уверенность в себе, что вы можете говорить о своих наработках прессе? Тогда я подумал, как странно но потом обнаружил, что никогда не задумывался об этом с такой стороны. Почему я встаю перед людьми и говорю все это? Откуда у меня берется уверенность, чтобы говорить такие вещи? Этот парень вызывал у меня некоторое беспокойство, потому что я переживал о таком альтер-эго. Но, как я уже сказал, он оказался очень-очень творческим человеком. Питер Молиде больше не является карикатурой, а может, никогда ей и не был. Он — это Питер Пен, освобожденный от капитана Крюка и жажды предпринимательства. Творец с диким воображением, не скованный бюджетными ограничениями. Дух-покровитель нынешней инди-сцены, который живет в ритме идей и концептов и добровольно сбивается в небольшие команды, чтобы придать форму своим инновационным мечтам через пиксели и механики. Его свобода выражения и безумные идеи показывают, что Питер Малиде — это тот самый Питер Малиньё, которого любят вспоминать разработчики. Тот, кто раньше поражал игроков своими трюками и кого сегодня критикует публика, сытая по горло конвейером Триплэй тайтлов Тот, кого поливают грязью за его невыполненные обещания. Да, это тот дух 80-х, когда все нужно было делать и придумывать самостоятельно. Когда жанров еще не существовало, когда они не определялись такими сильными и глубоко укоренившимися условностями, вписанными в разум каждого игрока. Питер Моледе… Это призыв к возвращению Питера Пэна. Слышит ли этот зов Питер Малинье? Слышит ли он этот приглушенный голос глубоко внутри себя? Пора на покой. Несколько месяцев назад Эми Хенник, игровой дизайнер, ответственный за Soul River и первые игры в серии Uncharted, рассказала прессе, что в возрасте 53 лет она думает, что поучаствует в создании еще только одной или двух игр, прежде чем покинет индустрию. Причина? Все более длительные и сложные циклы разработки. К тому же проекты иногда отменяют после нескольких лет производства, как, например, ее игру по «Звездным войнам». Собирается ли Питер Молиньо продолжать работать или уже думает об отставке? Да, это очень интересный вопрос. Мне уже 60 лет. Возраст, конечно, влияет на образ мышления, но когда тебе 60 или 70, ты уже не столько делаешь все сам, сколько находишь людей, которых можно вдохновлять на что-то. Именно это я сейчас пытаюсь сделать: организовывать команду, держать рядом людей, которых можно вдохновлять и которые по-прежнему позволяют мне немного безумствовать, чтобы у меня была возможность восклицать. «Эй, а давайте попробуем вот это!» Мы все еще разрабатываем Легаси, и, скорее всего, в ближайшие несколько месяцев проект будет только расти, а я уже очень взволнован нашей следующей игрой. Конечно, сейчас у меня нет возможности как раньше работать без остановки. Нужно думать о том, как беречь свою энергию. Планов прекращать деятельность нет, но мне придется изменить прежний подход к работе. Ещё я думаю о следующей игре, которую хочу сделать. У меня есть идея попробовать свои силы в жанре, над которым я никогда раньше не работал. Хоррор. Иначе говоря, создать нечто совершенно новое. В будущем я также хотел бы вернуться к консольным играм. Думаю, это было бы интересно. Так что, кто знает, проще сказать, чем сделать. Уйти на покой — проще сказать, чем сделать. В общем, если Легоси не провалится, Питер или будет работать еще долгое время. Возможно, он уже не так влиятелен, как раньше, возможно, не так дружелюбен к журналистам, но он все еще там, где-то в Гилфорде, разрабатывает свои любимые систематические игры, немного отступив от непосредственного производства. Так бывает со звездами кино, музыки и другими медийными личностями, зачастую находящимися на самом видном месте сцены — В нужный момент они становятся знаменитыми и прославленными, но затем мало-помалу начинают терять свое влияние и их отодвигают на второй план, постепенно забывая. Пресса отдаст предпочтение новичкам, свежим лицам более или менее прямых последователей, а иногда и тем разработчикам, которые продвинутся еще дальше и будут нашептывать новому поколению геймеров и журналистов те самые имена и те самые игры, которые так вдохновили их и без которых их бы здесь не было. Среди этих слов прозвучит упоминание о Питере Мулиньо и его работах, снова всколыхнутся его ипостаси из трех разных эпох, а мы увидим ретроспективные статьи о гейминге 80-х, 90-х, 2000-х, 2010-х. И мы по-прежнему будем восхищаться этими удивительными творениями, этими маленькими человечками, которые живут и работают, сражаются и умирают прямо на глазах игрока. Нас поразят этот примитивный искусственный интеллект, эти сюжеты, настолько продуманные и действенные, что дарят жизнь целым игровым вселенным. От всего этого у нас вновь побегут мурашки по коже. И при просмотре видео на YouTube или после запуска Папилос на эмуляторе наши последователи, привыкшие к другим механикам и способам взаимодействия с играми, будут задаваться вопросом, неужели они тогда действительно играли так? Уберите из образа Питера все его ошибки и оплошности в общении с миром, и все, что останется, это Питер Малинье, Булфрог, Льонгхэд и 22 Кенс. Столпы эволюции видеоигр. Их рынков и платформ. Микрокомпьютеров, консолей и смартфонов. Столпы навсегда вписанные в историю индустрии развлечений.